Глава вторая. Обед прошел тихо и немногословно. Возможно, присутствовав на нем Александр, все оставили бы себя не так скромно. Но на Альбуса добрее всем было плевать. Утолив голод, они поспешили вернуться в башню для подготовки к состязанию. К слову, темные решили не повторять прошлых ошибок и все необходимое нам доставили прямо к дверям. Хотел как лучше, а вышло как всегда. Да я в полумраке едва не навернулась о корзины с овощами и фруктами. Кроме них нам выдали мясо, сыр, яйца, муку, молоко и специи. Кто-то наивный полагал, что верховные ведьмы умеют готовить. Я злорадно похмыкала, после чего отобрала несколько морковок и кочан цветной капусты. К ним присоединились кабачки и картофель. Помня, что инстинктивировать романтику на пустой желудок не особо приятно, я прихватила с собой сырых фруктов. Перед встречей с Александром обязательно подкреплюсь. Свежевозвиденная башня радовала глаз не только снаружи, но и внутри. Теперь в моем распоряжении находились трехуровневые апартаменты. На первом этаже мебели не было, зато имелся ледник. Видимо, кое-кто переживал за свежесть выданных продуктов. Лианы и пародия на лесную беседку исчезли. Вместо них на втором этаже появилась спальня, обставлённая в бежевых зеленых тонах. Кроме того, темный владелец побеспокоился, чтобы все ведьмы получили прежнее имущество, в том числе и котлы. За обедом Мара робко поинтересовалась у Василисы. правильно ли будет варить супчик в том же чане, где еще недавно настаивался яд. Лазурная ведьма сжалилась над сестрой и объяснила, что наши котлы волшебные и после завершения готовки самоочищаются. Тут я мысленно поаплодировала темному. Подстраховался женишок. Отбор по-прежнему бесил до зубовного скрежета. Отчего-то от одной только мысли, что верховные ведьмы станут танцевать на цыпочках перед этим типом, хотелось что-нибудь разбить. Желательно... А голову того темноволосого, который и не брюнет вовсе, я замерла на полшаге. Вот с чего меня так волновало мать Александра и почему я подозревала, что он не темненький. Обычно я старалась доверять интуиции, но тут она совершенно сбивала с толку. Наверное, нервы расшалились. Рассла рассчитала, что за вчерашним нападением светлых магов последуют и другие, то нашей относительно спокойной и размеренной жизнью в муром королевстве пришел конец. Но вместо укрепления обороны мне приходилось чистить морковку. Зашвырнув корзину с овощами в дальний угол, я принялась перебирать травы. Волшебный котел – это просто замечательно, но желудочными сборами пренебрегать не стоит. Их и по прямому назначению можно употребить, и для душевного спокойствия пригодятся, и за тайное оружие сойдут. Наметив план действий, я тут же повеселила и взялась за дело. Я варила зелие до глубокой ночи и сделала перерыв только, когда в горле запершило от едкого запаха трав. Распахнув окно, выскользнула из него чуть ли не по пояс в надежде глотнуть свежего воздуха. Лучше бы я и дальше травками дышала. Из окна фиолетовой башни валил черный дым, сопровождающий его запах шок намекал, что внутри что-то сдохло, а потом было сожжено дотла. Айда Эльза, спалить что-то в Ведминском котле – это еще надо постараться. Я потянулась к конной створке, когда до меня долетел сладковатый аромат выпечки, не нати как из голубой башни. Наша умница Василиса и тут оказалась самой премудрой, и как она исхитрилась испечь что-то в котле. «Выпендрежница!» – ревнево проворчала я. «Шикарно готовит!» – донеслось внезапно сверху, и на подоконник опустился черный ворон. «Уже успел продегустировать?» «Да так, мимо пролетал!» Кирка кокетливо шаркнул лапкой. «А ну, иди сюда!» Я схватила ворона и придирчиво ощупала его живот. «Глупая птица!» «Нельзя тебе мучное, но ничего, сейчас я помогу». Сунув притихшего пернатого подмышку, я поспешила к столу, на котором остывал целебный отвар. Смекнув, что одним объятием я не ограничусь, ворон задрыгал лапами в попытке освободиться. «Я любимая птица темного властелина. Нельзя из меня подопытного кролика делать!» Возмущенно хрипел он, пока я набиралась надобьев пипетку. «Успокойся, не собираюсь я тебя ни в кого превращать. На твоем месте я бы с виденских рук ничего не пробовала». Вот откуда ты знаешь, что лазурная ведьма тебя всего лишь булочкой угощала? Вдруг она проверяла, верно ли рассчитала дозировку яда. Кир перестал дергаться и обмяк, словно неживой. Это была не булочка, а кекс. Вот же умница-разумница, целый кекс в котле испекла. Я покосилась на корзинку с овощами. Ведьминская гордость вступила в борьбу с желанием потретировать Александра. Ведь не могу же я оказаться хуже Василисы. Хотя та же Эльза кулинарными талантами не блещет. Твою ж зеленую. Не о том я думаю. Я же собиралась проиграть и вылететь после первого же задания. Так ты будешь меня лечить? Хмуро уточнил, все еще болтающийся у меня под мышкой ворон. Я поставила его на стол и уточнила. А как ты себя чувствуешь? Как обожравшаяся скотина мутит что-то. Кир сделал несколько неуверенных шагов и замер. Ты очень странная птица. На себя посмотрела бы. Птичка, ты нарываешься? Я демонстративно качнула головы в сторону котла. Спореный перо из собственного хвоста, что ты этого не сделаешь. Нагло объявил ворон и уставился на меня так, что на мгновение мне почувствовался хитрующий взгляд котяра. Захотелось схватить его за шкирку и, как следует, встряхнуть. От незамедлительной расправы Кира избавил громкий хлопок. В этот раз отличилась изольда полонечная. Из башни сильней ведьмы застенчиво потянулся с изыдымок. Сама ведьма тоже показалась в окне и принялась энергично махать тряпкой в попытке развеять следы свершившегося волшебства. Замечательная сестричка, полагаешь, она там готовит что-то съедобное? Совершенно убитым голосом вопрошал Кир. Относительно съедобное, но очень романтическое. Хихикнула я, распознав в дыму следы приворотного зелья. Ворон тяжело вздохнул и каркнул: «Ненавижу покер». Интерес Кира к ведьмовской кулинарии был не таким уж и праздным. Темный властелин собирался использовать несчастного пернатого в качестве главного дегустатора во время романтических свиданий. «Откажись, ты же ворон, а не детектор ядов!» «Если бы я мог...» Кир печально повесил клюв. «Я птичка подневольная, сама понимаешь...» Я угрюмо кивнула. «Да и как тут было не понять, если я сама находилась в такой же ситуации?» «Верховные ведьмы обязаны подчиняться приказам Темного властелина...» Однако прежде я ни разу не сомневалась в их разумности. Вот захотелось Александру жениться, выбрал бы себе одну из ведьм. Нет же, отбор ему приспичило затеять. После высла Келлары из сумрачных земель я и сестры получили новые карточки, в которых сообщалось об изменениях в расписании свиданий. Завтра с Александром должны были встретиться Изольда, Василиса и Эльза. Мара, Ингорма и я угощали нашего властелина на следующий день. Как на зло меня оставили напоследок, на десерт, так сказать. Айрин. Можно я к тебе прилетать буду для обследования? Огорожил меня просьбой ворон. Зелевидм коварное. Ты ж не бросишь несчастную птичку в беде. И снова мне почувствовался вугольночерные глаза ворона, взгляд хитрого котяра. Я интуитивно чувствовала, что с этой просьбой что-то не так, но не могла понять, в чем подвох. И все-таки идея КИры была заманчивой. Отличная возможность разузнать, как прошли свидания сестер. Если я хочу поскорее закончить участие в отборе, то на одни только вареные овощи рассчитывать не стоит. «Буду твоим личным крылатым шпионом!» Кир положил голову мне на руку и слегка потерся о нее клювом. «Смотри, чтобы сестры не узнали, а то и протекция темного властелина не поможет!» «Я знал, что ты мне не откажешь!» С неожиданным энтузиазмом прокаркал ворон и, не прощаясь, покинул мою башню. Я плотно закрылась тавни во избежание ночных сюрпризов и начала готовиться ко сну. «Если одна сестра жаждет на пакости другой, то ее ничто не остановит!» Меня разбудили гневные вопли выселиса, у которой птицы прилипали, слопали конкурсный десерт. Весть о том, что у лазурной ведьмы больше нет булочек, успокоила мою внутреннюю жабу. Я даже помогла сестрице избавиться от назойливых липучек, обульбававших ее башню. Всего-то и надо было направить их туда, откуда прибыли. Так что теперь психовала уже Эльза, призывавшая этих тварей. Ставни башни зольды были плотно закрыты, полумночная ведьма как раз должна была охмурять Александра приворотным зельем. Ее так называемый романтический ужин приходился на время позднего завтрака или раннего обеда. Я поймала себя на том, что посматриваю по сторонам, не летит ли знакомый ворон. И совсем мне не интересно, как утёмно вы сложилось свидание. Мне просто птичку жалко. Поскольку Кира на горизонте не наблюдалась, я решила немного прибраться в башня. Но для этого сначала надо было пригласить помощников. Я раскинула сеть и бросила клич. Удача оказалась на моей стороне. поэтому вскоре я обнаружила под дверью двух белочек – опоссума и скунса. Приказав им вымыть посуду и подмести пол, я сосредоточилась на приготовлении зелий. «Каррр! Это что еще за напасть?» Возмущенный вороний возглас был направлен на скунса, полирующего хвостом окно. «Следи за языком. Обидишь скунса – не отмоешься». «Зеленая ведьма хамить изволит?» «Тогда я полетел. Мне к новому свиданию готовиться надо». «Стой!» – я мысленно поблагодарила зверушек и отпустила их по своим делам. Как только Скунс прыгнул с подоконника, на него опустился Кир. Вид у ворона был крайне взъерошенный, словно его долго гладили против перьев. Каравул, если и остальные ведьмы станут под чего темного властили на приворотными зельями, то я точно копыта откину. Я с удивлением покосилась на вороний лапы, заметив мой взгляд, тот смущенно цапнул когтями по подоконнику. Бегло изучив ауру Кира, не обнаружила на ней ни малейших следов воздействия приворота. Какую бы гадость не пришлось проглотить ворону во время свидания. Она не подействовала. Так как все прошло? Незабываемо. В том смысле, что забыть захочешь, но не сможешь. Настолько невкусно. Да не в еде дело. Эта синяя совсем стыд потеряла. И снова Кир меня удивил. Стеснительного ворона я встречала впервые. Хотела пошутить на этот счет, но несчастный вид Пернатова заставил меня придержать язык. Как ты себя чувствуешь? Участливо поинтересовалась я. Терпимо. Но если расскажешь, что ждать от лазурной и фиолетовой ведьмы, будет еще лучше. Возникло ощущение, что я и Кир поменялись местами. Ворон обещал снабжать меня информацией, но на деле выходило наоборот. Ну да ладно, мне не жалко. Василиса прибегать к помощи зели не станет, заверила я.、В、ее присутствие можешь расслабиться и наслаждаться угощениями. Расслабишься тут, когда тебя так и наравят потискать, буркнул Кир. Он уже несколько раз встряхивал перьями, но они все равно торчали в разные стороны. Жалевшись, я взяла расческу и начала приводить ворона в порядок. Странно, прежде я не замечала у Изольды особой любви к живности. Наверное, хотела произвести впечатление на Темного. Произвела, согласился Кир. Так пусть и женится на ней. Зачем остальным голову морочить? Ворон хитро уставился на меня. Какие-то претензии? Озвучь приличные встречи. Для озвучивания всех претензий одного свидания мало. Темный меня раздражал. Это было странное ощущение, похожее на внутренний зуд. Я не могла четко назвать причину, но стоило мне подумать об Александре. Как настроение портилось, а сосредоточиться на ином объекте становилось практически невозможно. Сперва я думала, что всему виной сожаление из-за утраты Чарльза, но теперь я была практически уверена, что дело в самом Александре. Будь стереги его в саду, внезапно посоветовал Кир. Почисти перышки, пополируй коготки, выбери ветку покрепче. И огри ее темного по башке. Ворон от такого заявления аж на месте подпрыгнул. Верховная ведьма не может причинить вред своему властелину. Зависит от того, как будет стараться. Зловеще прошептала я. Кир перелетел поближе к окну и обиженно каркнул: "Захотишь на пакости темному, на меня не рассчитывай". Да больно надо. В противном случае стала бы я зиль говорить. Столько мороки и кто бы оценил. И не собираюсь я оправдываться перед этим вороном. Подумаешь, глашатой, невелика птица. Я распахнула обе оконные створки и сделала приглашающий жест рукой. Приятного аппетита, уверенно. «Василиса найдет, чем впечатлить твоего повелителя». «Он и твой повелитель тоже», напоследок ввернул Кир, прежде чем убраться в освоясье. И снова потянулись мучительные часы ожидания. По моим расчетам, свидание с Василисой давно должно было завершиться. Но Кир так и не вернулся. Не прилетел он, и когда в окне Эльзы снова зажегся свет. Мое находилось как раз напротив, так что я полюбовалась видом сестры, мечущейся по комнате. Та явно была расстроена, и мне безумно хотелось выяснить причину. а если верховная ведьма чего-то хочет, то она этого активно добивается. Подчинив мимо пролетающего комара, я направила его к фиолетовой башне. Эльза не просто психовала. У нее была самая настоящая истерика. Она вывалила на стол с десяток коробочек и теперь щедро поливала их слезами. Неужто Александру настолько не понравилась ее стряпня? Шумно высморкавшись в кружевной платочек, Эльза начала складывать коробочки в сумку. Каждую бережно протирала, рассматривала, после чего прятала. Выходит, Фиолетовая провалила романтическое свидание, и ее уже отправляют домой? Странно и несправедливо, учитывая, что еще три сестры так и не блеснули кулинарными талантами. И что же все-таки находится в заветных коробочках? Я приказала комару приблизиться. Если повезет, смогу найти щель и пробраться внутрь. Хлоп. Разрыв ментального контакта сопровождался звоном в ушах, в глазах помутнело. Я выставила руки в поисках опоры, нащупала стену и только тогда разомкнула веки. На подоконнике фиолетовой башни сидел черный ворон. Пернатый гад слопал моего комара. Выходка Киры стоила мне мигрени. Голова разболелась так, что пришлось сейчас проваляться на третьем этаже в ванне с успокаивающими травами. Когда же я спустилась в спальню, меня ждал пренеприятнейший сюрприз. Александр Темный самым свинским образом развалился на моей кровати и налегал на сваренные мной исцеляющие и общеукрепляющие снадобья. Причем прихлебывал их, как компотик. Прямо из колб. Вас мама не учила, что брать чужое без спроса опасно для здоровья. Я читать умею. Темный помахал в воздухе этикеткой, на которой я аккуратно вывела: антидот универсальный, снимает симптоматику кишечных инфекций. Вот и как можно быть таким доверчивым. А если бы я эту бумажку на склянку с ядом прилепила? Вместо ответа Александр призвал жезл и слегка прикоснулся им к колбе. Камень в пасти дракона поцелелся зеленым. Не успела я высказать все, что думаю о такой проверке, как Темный вытянул руку и схватился за столы печенья. то самое, которое Лара превратила в метательное оружие. Жезл при контакте с безобидным с виду лакомством вспыхнул красным. Занятные печенья, сами готовили? На место положите, процедил я сквозь зубы, молясь, чтобы Александр не пришло в голову его бросить. Нет, неправильная вы ведьма, Айрин. И зелие ваше не к чемное. Александр выполнил мою просьбу, затем приложился к медной фляге и поморщился. Вижу, вы для разнообразия и своими угощаетесь. «А что делать, если вы сварили какую-то отраву, для которой спирта пожалели?» Я подхватила поднос с колбами и аккуратно перенесла на стол. С большим удовольствием я вылила бы остатки на голову незваного гостя, но в этом случае досталось бы и кровати. Вот и что этот темный о себе возомнил. Ввалился без приглашения. Вылакал все, до чего дотянулся. И ведь наверняка понятия не имеет, что именно выпил. Просто понадеялся на универсальную защиту темного властелина. Какой же он все-таки безответственный и недальновидный! Вот и как только такому доверили. Поток мыслей прервал звучный храп. Обернувшись, убедилась, что Александр в самом деле отключился. И пусть только заявят, что всему виной мои зелья. Утруждать себя приведением темного властелина в чувство я не стала. Вместо этого накинула на него покрывала, оградила свою территорию подушками и растянулась на кровати. Отварить овощи и завтра успею. Куда важнее встретить новый день со свежей головой.